Глава 20. В поисках филактерии. Идти пришлось довольно долго. Мы выбрались из нижнего города, попав в верхний, и сопровождавший меня сержант привел к зданию городской мэрии. При этом нам пришлось преодолеть множество баррикад и постов охраны. Все это время сержант показывал специальный магический пропуск, по которому нас беспрепятственно пропускали. Сам город вызвал удручающее впечатление. Горожане были сильно напуганы. На улицах валялось множество мусора, да и запах стоял неприятный. «Сержант, может, расскажете, что тут происходит?» — спросил я. «Не положено. Может, вы шпион, а я вам открою важный секрет», — ответил он. «Ну, расскажите тогда то, что известно всем. Я был далеко за границами Империи, и, вернувшись, меня чуть не убили и бросили в темницу». Мне нужно знать, что происходит вокруг, и как оказалось, что нечисть прорвалась через стены и смогла атаковать город с тыла, где слабые стены. Ладно, расскажу то, что не является секретом. Говорят, что император захватил некромант, как и столицу. После этого он направил в армию на захват всех крупных городов империи, и сейчас многие из них находятся в осаде. Большая часть империи сейчас в руках нежити, и с каждым днем ее количество увеличивается. Три дня назад к городу приехал он сам и лично руководил штурмом, приняв в нем непосредственное участие. Нашему архимагу пришлось вмешаться, и он провел бой с ним. К сожалению, победить его он не смог. Но зато и некромант получил серьезное ранение, поэтому отступил. «Если вы действительно барон Лестрендж, то ваша армия осадила город с внешней стены, но поговаривают, что в ваших землях уже давно правит император и его невеста». Вот такая вот обстановка. Городские стены со стороны империи намного ниже и тоньше, поэтому нечестие удалось прорвать внешний периметр, ибо и бои идут в нижнем городе. Но после ранения некроманта наступление застопорилось, и у нас появилась небольшая передышка. Вы появились вовремя. Мы уже собирались отступать к следующему рубежу, оставив раненых, но ваша помощь оказалась неоценимой, рассказал сержант, когда мы подошли к центральной площади, где располагалась мэрия и здание городской стражи. «Дальше нам пришлось прождать полчаса, пока не освободится дежурный офицер и не примет доклад сержанта о произошедшем в Нижнем городе». «Значит, ты есть тот барон Лестрендж, который смог убить некроманта в прошлый раз? А как так получилось, что твои воины перешли на сторону нечисти?» — спросил капитан. «Я отправился на поиски некроманта, чтобы окончательно разобраться с ним, но меня закинуло очень далеко, и я отсутствовал очень долго». В Империю вернуться смог только посредством портала и хотел попасть к Императору, рассказав о серьезной угрозе всем ее жителям. Но оказалось, что Некромант уже в столице, и Император в сговоре с ним. Меня избили и арестовали, бросив в темницу, откуда мне с трудом удалось сбежать. Мне нужно было встретиться с Архимагом, чтобы рассказать о новой угрозе, но я опять попал в центр сражения. Вот так я и оказался в вашем городе, коротко пояснил я. «Сейчас встретиться с Архимагом не получится!» Он набирается сил после битвы с самим некромантом, но я постараюсь устроить вам ее. Но, к сожалению, все это время вам придется побыть под стражей. В темницу вас не бросим, но посидеть в одной из комнат под замком вам придется», — проговорил капитан, и меня отвели в полуподвальное помещение с небольшим окном, где была решетка и кровать. Тут имелось ведро с водой, что позволило мне умыться и привести себя в порядок после чего, подключившись к магическим линиям, улегся на кровать и погрузился в медитацию. Для восстановления сил мне как раз требуется отдых, и я не против того, чтобы передохнуть и набраться сил. Да и мои кости срослись еще не до конца. Теперь мне должно хватить маны для всего. Знания странников позволяют вывести манипуляции с маной на новый уровень, и источники заполняются довольно быстро. Погоняв энергию по каналам, направил ее на излечение моего травмированного тела. Прокачиваю ее по своим татуировкам на пределе активации и начинаю плотно заниматься своими каналами. Как маг я сейчас стою на самом начале пути развития, а вот как артефактор я уже приближаюсь к уровню архимага. Мне бы пару лет спокойного развития, и я смог бы достичь уровня архимага с моим-то багажом знаний. Но вот нет у меня этих двух лет, и если я все правильно понимаю, то скоро события понесутся в скач. Прошло примерно шесть часов, прежде чем за мной пришли два мага уровня мастер, да еще и в сопровождении двух стражников с атакующими амулетами в руках. Меня явно опасаются, но надевать подавляющие наручники не стали. «Пожду для разговора, просьба проследовать за нами и не пользоваться магией», — сказал старший из них. Молча поднявшись и накинув на плечи порванную в некоторых местах куртку, я отправился за ними. Шли мы долго, до самой территории Академии, и уже там прошли в административное здание, поднявшись по винтовой лестнице на самый верх. Там мы зашли в огромный кабинет, где за столом сидело несколько магов, один из которых был архимаг, являющийся директором Академии. Выглядел он не очень, темные круги под глазами, седые волосы и очень утомленный вид. В магическом зрении было видно, что у него сильнейшее магическое истощение да еще видны залеченные следы от множества физических ран. Драться ему сейчас точно нельзя. И Если некромант решит повторить попытку массового штурма, защитникам будет очень сложно отбить нападение. «Так вот ты какой, барон Лестрендж! Ну, приходи, присаживайся, рассказывай, как тут оказался», сказал Архимак, махнув рукой, чтобы мои сопровождающие оставили нас. Упрямиться я не стал и рассказал, что было со мной после того, как я разбил армию некроманта. Некоторые моменты в рассказе опустил, но суть смог преподнести. Конечно, о гоблинах я не упоминал, так как знать им, что я умею путешествовать между мирами, не стоит. Сказал, что попал в ловушку, перекинувшую меня порталом из южных границ на другой континент. Ну и, конечно, пришлось рассказать, что я являюсь студентом Академии, но, судя по архимагу, он уже об этом знал. Когда я закончил рассказ, он задал мне вопрос. «Значит, ты смог попасть на другой континент и вернуться оттуда обратно. Только вот объясни, как ты смог это сделать, если доступ туда закрыт всем магам, включая высших?» «Я уже объяснял. Портал», — ответил я. «Ну, вот, к примеру, взять меня. Архимага с огромным опытом. Я не могу попасть туда. Да и моя магия там практически не работает». «А ты говоришь, что смог еще и повоевать там, да и встретил какое-то божество. Сам при этом ты являешься студентом, и даже твои энергоканалы не дают тебе подняться выше статуса воина. А ты хочешь сказать, что стоишь по силе выше меня?» «Ни в коем случае. Я просто неплохо разбираюсь в артефакторике и разработал свою систему рун, которые, оказывается, могут работать на другом континенте. Если вы хотите, я могу открыть портал туда». «Но только вы сами сказали, что ваша магия там не работает, и вас там просто убьют. Тем более, что тот божок сейчас в гневе и ищет с кем бы поквитаться», — ответил я. «Но прямо сейчас нам не до другого континента. Нам бы разобраться с текущими проблемами. Лучше скажи, ты сможешь нам помочь в войне с Некромантом?» Задал вопрос Архимаг, а его коллеги сидели и молча наблюдали за нашим диалогом. «Конечно». «Нужно закончить начатое мной под стенами этого города, но вы и сами понимаете, что, не уничтожив его филактерию, сражаться с ним малоэффективно. Нужно ударить самое сердце его магии, иначе, возродившись, он учтет свои ошибки». «И как ты предлагаешь это сделать? Ведь мы даже не знаем, где он ее спрятал?» — спросил уставший архимаг. «Вероятнее всего, она находится рядом со столицей, ведь именно ее он захватил одной из первых. А следом его экспансия распространилась на другие города. Битва на южной границе была с целью отвлечь внимание от его основной цели, и ему это удалось. Нужно выбрать несколько мест, где, вероятнее всего, может находиться его филактерия и посетить их. Портал я туда построю, если мне дадут точную картинку с того места и скажут, где оно находится на карте Империи. Но уже небольшой отряд, который отправится со мной и сможет ударить в самое сердце его Империи. После уничтожения Филактерии он сразу потеряет половину своих сил, и добить его труда не составит. Основную опасность представляют его личи, которые будут защищать это место, поэтому в состав отряда должны входить самые сильные маги», — предложил я. «Ты хочешь заманить нас ловушку?» Внезапно вмешался один из магов, которого я раньше видел в Академии. «А смысл? Вы и так уже проиграли. Осталось немного дожать, и город падет» армия Некроманта и так справится с поставленной задачей, ведь они уже прорвали наружную линию обороны и вошли в Нижний город. Ваши силы существенно ослабли, и даже Архимаг не может ничем помочь. Если завтра они пойдут на решающий штурм, долго ваша оборона не выдержит. Я видел, в каком состоянии находится ополчение и оборона города. Вы и сами это прекрасно понимаете, что долго город не продержится. Ждать помощи больше неоткуда». «И если ничего не предпринять, мы проиграем», — ответил я, внимательно осмотрев присутствующих магов. Большая часть из них была практически с пустыми источниками, и явно не один день они выкладываются по полной. он прав. Нам нужно уничтожить Филактерию. С очень высокой долей вероятности некромант прячет ее рядом со столицей. А лучшее место — это городское кладбище. Там хоть и установлены артефакты, подавляющие некротическую энергию, «Но там множество родовых склепов, в которые нас не пускали. Они способны экранировать эти артефакты. Однако рисковать магами мы сейчас не можем, ведь это сразу ослабит наши позиции тут», — произнес Архимаг, осмотрев своих соратников. «Я помогу вам открыть портал туда и обратно. Но взамен я хочу, чтобы вы пообещали мне отправить экспедицию на другой континент, чтобы попробовать справиться с новой угрозой». «Поверьте, это страшнее, чем вторжение некроманта и даже демонов из Нижнего мира. Это существо меняет саму структуру мироздания, наполняя ее своей энергией, подменяя природную магию». Выдвинул я свои условия. А «Немного вы на себя берете, молодой человек?» — спросил старый вояка, вероятно, командовавший обороной города. «И он снова прав. Проблема с другим континентом действительно существует, и мы пытались ее решить несколькими способами». Но все наши попытки полностью провалились. Магия там не действует. Открыть портал туда невозможно. Во всяком случае, до обороны этого не удавалось никому. Если он сможет открыть портал, я с удовольствием прогуляюсь туда и разведаю, что там действительно происходит. Хорошо, но кто отправится искать эту филактерию? Ослаблять оборону города сейчас не лучшая идея, спросил Вояка. «Мы отберем несколько человек и наделим их мощными артефактами. Есть у меня еще небольшой резерв, время которого, похоже, пришло. Давайте начнем подготовку. Затягивать с этим не стоит», — произнес Архимаг, и мы занялись обсуждением нюансов предстоящей операции. На следующее утро я стоял на тренировочной площадке Академии, готовя пентаграмму и рисуя рунные знаки, а за моими действиями наблюдали стоящие рядом маги и солдаты из карательного отряда который отправился вместе со мной. Всего набирается 40 человек, и только 10 из них — это маги. Уставшие, сильно потрепанные при обороне города, но полные решимости выполнить возложенную на них задачу. За ночь успел подготовить защитные и атакующие амулеты для всего отряда стражников, и, надеюсь, их хватит, чтобы они бились на уровне пусть и слабых, но магов. Архимаг стоял неподалеку и внимательно наблюдал за моими манипуляциями. Он с нами не пойдет, так как оставлять город без защиты он не собирался. Когда я начал активировать нарисованную пентаграмму, создав такую же над ней и влил немного маны из кулона, он серьезно напрягся. Я чувствовал, как он приготовил мощное заклинание, собираясь атаковать меня, но тут же передумал и просто отступил немного назад. Резко активируя заклинание, и над землей появляется довольно широкий провал портала, показывая картину с другой стороны. Прежде чем зафиксировать портал, я повернул голову вправо и посмотрел на картину, стоящую рядом на подставке, сравнивая открывшийся вид с тем, что предстало передо мной. Убедившись, что это именно то кладбище, которое нам нужно, я активировал руну стабилизации и завершил свое заклинание. «Все готово, можно выступать. Времени у нас мало. Этот портал быстро засекут, и скоро туда ринется охрана», сказал я напряженному архимагу и посмотрел ему в глаза. Тот в ответ молча кивнул мне головой, соглашаясь со мной, после чего махнул рукой ожидавшему команды отряду, и все сорок человек цепочкой отправились внутрь. Но я вошел туда последним. Поддерживать портал в постоянном рабочем состоянии очень накладно, и я сразу закрыл его, после чего осмотрелся вокруг. Тут уже рассвело, и лишь небольшая дымка тумана напоминала о том, что сейчас раннее утро, хотя солнце еще не взошло. Вдалеке На краю кладбища уже были видны первые скелеты и нежить, которые шли в нашу сторону. Все могилы были раскопаны и пусты, что подтверждало мои догадки. Пока отряд разбивался на группы, готовясь встретить первых нападающих, один из магов установил на землю треногу с магическим кристаллом и начал его активацию. Это поисковый кристалл, настроенный на некротическую энергию. И пусть радиус действия у него не больше сотни метров, он существенно упростит наши поиски. Буквально как только первая нежить достигла нас, маг повернулся ко мне и сказал «Тут рядом ничего нет, нужно идти в следующую точку». Я молча кивнул, и мы двинулись в центральную часть кладбища. Нам предстояла непростая работа по поиску концентрированной некротической энергии. Карта в руках мага была поделена на квадраты, которые мы должны проверить. И чем быстрее мы найдем спрятанное логово некроманта, тем больше шансов у нас выжить». В борьбе с нечистью, первое время мы магию не использовали, чтобы не вызвать лишнего беспокойства у тех, кто охранял кладбище. Вторая и третья попытки оказались неудачными, а вот четвертая показала сильный всплеск и направление, откуда он исходит. Вариантов, где логового некроманта, теперь не осталось. Огромный склеп очень богатого рода возвышался над соседними могилами и склепом. Он имел внушительную дверь, которую нам предстоит взломать. Как только мы направились к нему, Нежить резко ускорилась, нападая на наш отряд, но ее было пока не очень много. Пара сотен скелетов и десяток свежих мертвецов, а вот личи пока не встречалось, и, возможно, ждут они нас внутри. Один из стражников подбежал к двери и попытался ее открыть, но тут же осыпался прахом от сработавшей ловушки, которую даже я не смог найти. Теперь уверенность, что мы на верном пути, появилась у всех, только оставался вопрос, как нам избежать этой ловушки? ведь понятно, что она срабатывает». Расширив магическое зрение до максимума, я смог заглянуть за нее и увидел там лича, который положил руку на дверь и ждал, когда кто-то к ней прикоснется. Дверь имела магическую защиту от сканирования, что и помешало мне обнаружить его. Достаю один большой магический кристалл из мешка, который мне передал Архимаг, и создаю большое ледяное копье, длиной 5 метров и в диаметре полметра, после чего запуская его в дверь. Раздается мощный звон, и дверь вминается внутрь, уносясь вглубь склепа. При этом Лич улетает вместе с ней. Насколько серьезным мне удалось его ранить, пока непонятно. Но поломать свои кости он точно должен. Вперед сразу скользит один из магов и выпускает туда фонтан огненной стихии, который выжигает внутри все на расстоянии нескольких десятков метров. Следом подходит другой маг, и магия ветра остужает нагретые стены и удаляет продукты горения. Наблюдать за слаженной работой магов очень интересно, ведь видно, что у них все движения и заклинания отработаны до автоматизма, поэтому и расход мана у них очень низкий. Сразу, как они дают сигнал, что все в порядке, я активирую свой лучший щит и начинаю спуск по ступеням. И мне попадаются обгоревшие кости скелетов, которые столпились на нижней площадке и ждали нашего появления. Лич уже успел сбежать, что меня не порадовало. Но останавливаться нам нельзя. Наша задача — уничтожить сместилище души и жизненной силы некроманта и других личей. Только это сможет изменить ход войны и, возможно, спасет Империю от полного уничтожения. Дальше я разрядил несколько простых ловушек, идя впереди нашего отряда на небольшом удалении. Ловушки были слишком простыми, и это не укладывалось в мою теорию, поэтому я стал осматриваться более внимательно, часто пуская впереди себя небольшие каменные шары, должны спровоцировать скрытые от магического зрения ловушки. Коридор был длинным и сильно петлял, идя по кругу и опускаясь все ниже под землю. За очередным поворотом моя тактика принесла успех. Не успел я выглянуть, как весь коридор наполнился магией смерти, Но так как живых там не было, никто не пострадал. Пришлось ждать 10 минут, пока она развеется, и коридор станет свободным. И вот за очередным поворотом на максимальной дистанции действия моего магического зрения я почувствовал присутствие нескольких личей. Дав знак «Приготовиться», выпил эликсир, повышающий на время восприятие и ускоряющий реакцию, и ступил в него. Сразу десяток заклинаний попали в мой щит и были отражены им. Он просел наполовину своей мощности, но выдержал первую атаку, что внушало надежды. Личий было пять, и все они довольно высокого уровня, стояли они полукругом от выхода из коридора, смотря на меня горящими зеленым огнем глазницами. Тут из-за моей спины вылетают два мощных воздушных тарана и встречаются с силовыми щитами нежити, отбрасывая их на несколько метров от выхода. Что же, бой за филактерию начался?